Евгений уже осмелел в обществе приведений. Спасибо, ваше величество, и обернулся грозному. Можно вас побеспокоить? Пиши, пиши, изрёк царь Батюшка. Иван IV по прозванию Грозный, профессии великий государь. Ну, этого хватит. Онегин заговорил не без иронии в голосе. Со мной посложнее, сударь. Фамилия Онегин, имя Евгений. Отчество виноват, не имею, родился на брегах Невы, я в некотором роде плод фантазии поэта. И профессия у меня, Он задумался и процитировал, даже в бесцелье без трудов до 26 годов по сегодняшнему должно быть ту неядец. Екатерина захихикала и Изменёв узнал смех, который испугал его в библиотеке. Теперь, господа, прошу рассказать мне Как и за что убили вы Сергея Ивановича Зубрева, академика, доктора школьных наук. Школьных наук, грозно презрительно фыркнул. Мы, к примеру, в школах не учились, но прекрасно руководили. Зубрева мы судили, спокойно разъяснила Негин. Как судили? не понял Георгий Борисович. Успокойтесь, судили по вашим правилам, предлагал Евгений. Я был судьёй, А монархи и народными заседателями. Цари и народные заседатели, воскликнул следователь. А что? Цари не люди? обиделся великий государь. Какой-то токарь или шофёр могут быть заседателями, а мы нет? Что вы инкриминировали Зубреву? Мы судили его, продолжал Онегин, за приспособленчество. Без принципности, карьеризм, занадругательство над литературой и историей, добавил Грозный. Откуда вы знаете все эти современные слова? Ечменёв поразился эрудиции призраков. Онегин пожал плечами. Мы ведь в библиотеке живём, читаем газеты, журналы, следим за текущими событиями. Иногда прогуливаемся по Москве-матушке, в ставил Грозный. На цивилизацию вашу поглядываем. Мерзость, шум, бензин и невоспитанность, добавила Екатерина. Минуточку. Следователь даже подпрыгнул на месте. Значит, здесь есть потайной ход? Ну, конечно же, Екатерина оживилась, подогретая приятными воспоминаниями. «Этот особнячок я потому и подарила своему 318-му фавориту, что суда вел потайной ход», — она понизила голос. «По этому ходу было очень удобно. Ты понимаешь, Ячменев?» Ячменев кивнул, что понимает, и императрица продолжала. «Между прочим, часть потайного хода была использована при строительстве вашего метро». «Иногда мы всем обществом спускаемся смотреть на проходящие поезда». «Боже мой!» — сказал атеист Ячменев. «Глядя на поезда, — мечтательно произнес Онегин, — я всегда вспоминаю блока. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». — Ну а привидение, которое солит компот, тоже есть, да? — спросил, наконец, обессиленный следователь, одинаково близкий к тому, чтобы заплакать или бессмысленно запеть. — Это моя фрейлина. Белосельская Белозерова опять развеселилась императрица. У нее был скандальный роман с этим вот самым 318-м. Пришлось его заточить в Шлиссельбургскую крепость, а ее высечь и отправить в имение. А теперь на месте этого имения построили кооперативный дом. Это близ метро Аэропорт. Она там и сейчас живёт, в призраках, конечно. Тут Екатерина наклонилась к Изменёву по-свойски спросила: "А не желаешь ли ты, Изменёв, стать 319-м? Получить такое предложение от дам царских краёв было приятно, но Изменёв, как положительный герой, любил жену и никогда не изменял ей". «Я не достоин вашего выбора», — галантно отклонил лестное предложение Георгий Борисович. «Я ведь плебей. Правда, Пензенской области, но из крестьян, быть может, из крепостных того самого лейб-гвардии поручика Ячменева». «Боишься анкету испортить?» — оскорбилась Екатерина II. Ячменев увильнул от скользкой темы. «Чуть не забыл, Ваше Величество». Пра-пра-пра правнучка 318-го фаворита Надежда Дмитриевна просила передать вам пламенный привет. Ектерина милостиво кивнула. Шлём ей наше царское расположение. Непременно передам, пообещал Ечменёв, представляю себе, какое у неё будет выражение лица. А теперь вернёмся к главной теме. Вот вы говорили: карьеризм, приспособленчество. Всё это общие слова. Где конкретно доказательства? первым вскочил Онегин. Вы читали когда-нибудь, господин Ечменёв, школьный учебник литературы для 9 класса, тот, где меня проходит? И принёса за пальчивыш парить по учебнику, демонстрируя превосходную память. Я был оторван от национальной и народной почвы. Я вёл типичную для золотой молодёжи жизнь: балы, рестораны, прогулки по Невскому, посещение театров, Онегин невольно говорил тем же тоном, что и отличница Сурдинкина из класса Аллы. «Посещение театров — это, оказывается, порог?» — возвысил голос Онегин. «А тема для домашних сочинений? Почему Онегин недостоин Татьяны?» «Это почему же, — спрашивается милостивый государь, — я недостоин?» «Вы вполне достойны», — поспешно согласился Ячменев и стал похож на плохого ученика Татьяна. Борознина из класса Аллы. Вы абсолютно правы, товарищ Онегин. Я вам сударь не товарищ. В голосе Евгения зазвучали те специфические ноты, с какими в XIX веке вызывали на дуэль. А меня вообще забыли, вмешался Екатерина. Из учебников можно сказать, выкидывали. А я, между прочим, Екатерина Великая. Я вдохновляла Суворова. Дала путёвку в жизнь холмогорскому мужику Михаилу Ломоносову, переписывал с Вальтером, разбил Пугачёва, поставила в Петербурге медного всадника и завоевала для вас всесоюзный здравницу Крым. Ечменёв молчал, ему нечего было возразить. С кресла величественно поднялся Иван Грозный, направился к книжному шкафу и достал из него книгу. Послушай, Ечменёв, что этот покойный Зубарев писал про меня каких-то 20 лет назад. Он отыскал нужное место и начал читать с выражением. Иван Грозный был талантливый и умный человек. Он был хорошо образован, любил и умел писать, обладал хорошим и острым умом. Царь перелистнул несколько страниц. А причнена представлял собой крупный политический сдвиг, учреждение прогрессивное, хотя и в сопровождении известных крайности. Ну, без крайности в нашей профессии не бывает, добавил Грозный с лавской улыбкой, которая лет 400 назад заставляла всех трепетать. А что недавно на сочинял про меня этот мерзавец Зубарев? Ты, Егор, читал эту рукопись? Есьменёв кивнул. И тирания и маньяк и убийца царь был явно обижен и хунвейбины мои то есть опричники отрицательные явления лишь меня в посмотрел Ивану грозному в лицо и несгибаемо заявил так ведь это правда Екатерина оценила его мужество жж ты мне нравишься никогда не думала что мне может понравиться простой советский человек Грозный же вздохнул и растолковал несходительно. "Сразу чувствуется Егор, что ты не руководил государством. Разве народу нужно говорить правду? Народ может её неверно понять". "У вас вредная точка зрения", бросился в схватку Ечменёв, "чисто царская". "Молчи, быдло", побагровел царь Иван. Хотя вообще-то призраком багровить не положено. но сейчас были особенные обстоятельства. — Ты должен понять, государь, — Ячменев, — поддержала коллегу Екатерина. — Твой Зубарев писал то одно, то прямо противоположное. Где же его принципиальность историка? — В этом я не могу с вами не согласиться, Ваше Величество, — вздохнул Ячменев. — Но нельзя же за это убивать. — Надо, — кротко возразил Иван IV, — поверь моему богатому опыту. Ничто так не сплачивает вокруг тебя, как убийство. Уцелевшие очень тебя любят. Ешмнёв захлебнулся от ярости. Вы вы вы хулиган, ваше царское величество. Екатерина и Онегин обмерли. Они знали, что Грозный не прощал оскорблений. Но царь не кинулся на Ешмнёва, не ударил его, не растоптал. Он тепло улыбнулся мельчику и сказал сочувственно: Испортил себя ичменёв. Насмотрелся-то про меня всяких пасквилей в московских театрах. В пьесе модного нынче Булгакова меня у правдомом сделали. А в театре Советской армии пьесу Графа одного поставили, вредное сочинение, а трактовка ещё хуже. Там ваш знаменитый артист Андрей Попов в моём образе изгаляется. Я приходил в театр, смотрел, не выдержал, ушёл. А вот прежде голосом одержится смягчился. В театре Вахтангова трагедия в стихах хорошо называлась Великий государь. Отменный спектакль был. А как увлекательные книги про меня издавали. Как я во вчерашний вечер на процессии Зубрева вспомнил про всё это. Горько мне стало. И я погоречился. Он взглянул на Ечменёва как на обречённого, и сейчас я тоже погоречус. Самодержец неторопливо шагнул к картине и вынул из неё посох, которым он 387 лет назад убил сына Ивана, а вчера прикончил академика. Государь, не надо кровопролития, восклицал Онегин. Накануне он тоже был против убийства, но не сумел обуздать гнев властителя. "Молюсь Ечменёв", приказала Екатерина, в которой взыграло классовое императорское чувство. "Георгий Борисович, спасайтесь", закричал Онегин. Но в Ечменёве тоже взыграло классовое чувство. Царь уже надвигался на Ечменёва с посохом на перевес. Стрелять в призрак было безнадёжным занятием. "Я буду не первой жертвой царизма". Гордо произнёс Ечменёв. Иван Грозный замахнулся, но в самую-самую последнюю секунду знания истории и могучий интеллект спасли Ечменёва. Он спрыгнул на стол и провозгласил: "Далой самодержавие цари на свалку истории!" Лозунги, как всегда, помогли. Цари в панике разбежались по картинам. Они боялись лозунгов и не хотели на свалку В библиотеке остались двое, Онегин и Ячменев. Георгий Борисович слез со стола и сокрушенно воскликнул. «Что я наделал? Они же не подписали протокол. Теперь мне никто не поверит. Может быть, вы подпишете?» «Для вас с удовольствием». Онегин взял у Георгия Борисовича шариковую ручку и вывел на протоколе затейливый розчерк. «Но, боюсь, моя подпись вам не поможет, она ведь никому не ведома». Пожалуй, это так, грустно улыбнулся Ечменёв. Но я сохраню её для себя, как уникальный автограф. Возможно, это банальность, но из всех поэтов я больше всего люблю Пушкина. Я тоже, сказал Евгений. Ечменёв проводил Анегина до акварели, и они сердечно распрощались. Георгий Борисович почувствовал себя одиноко, как на вокзальной платформе после ухода поезда с близким человеком. Следователь зажег свет и печально огляделся. Мирно висели на стенах прижизненный портрет Екатерины, гравюру Санкт-Петербурга, акварель Кузьмина из иллюстрации к Евгению Онегину и копии с картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Копия была оправлена в тяжелую бронзовую раму, и только эта рама, слегка накрененная на бок, напоминала Ячменеву о том, что здесь только что происходило. Где-то гулко пробили часы. Ечменёв взял со стола протокол с бесценным автографом и бережно спрятал в карман. Затем он вынул из другого кармана ключ, отпер им дверь, вышел в коридор и спустился по лестнице в вестибюль. В вестибюле висело зеркало. Ечменёв погляделся в него и увидел, что стал совершенно седым и лысым. Через полчаса Георгий Борисович собрал сотрудников Академии школьных наук библиотеки. Пришли Кузнецов Ростовский Алла Антон вдова, комендант Надежда Дмитриевна и множество других штатных единиц. Когда улёк со шум, вызванный переменой во внешности следователя, Ечменёв поглядел на живопись, украшавшую стены библиотеки и сказал: "Сергей Иванович Зубарева, убил Иван Грозный он действовал в заговоре с Екатериной II Онегин был против убийства, но не смог ему помешать Сотрудники молчали. Они не понимали. Шутит следователь или сошёл с ума? Советую вам, строго продолжал Ечменёв, в своей научной деятельности будьте аккуратны с историей и литературой. иначе вас может постигнуть участь Зубрева. Всё-таки это колоссально, не удержалась Алла. Пожалуйста, помните, предлагал Гечменёв, не обратив никакого внимания на её восклицание, что ваша академия отвечает за культурное воспитание детей. Георгий Борисович, сочтёсно сказал Антон. За это отвечает не только академия, Но и Министерство школьной промышленности, и бесчисленные школа ОНО, и Школьная газета, и сами школы. Когда отвечают все, не отвечает никто. Ячменев вздохнул и повернулся к вдове. Возьмите ваш утюг, а кефир и колбасу я вам верну завтра. Затем Георгий Борисович обратился к Ростовскому. Кирилл Петрович, вот ваш билет в город Минск. Вы ещё успеете на поезд. А вам, Надежда Дмитриевна, теперь Ечменёв смотрел на комендантшу. Екатерина II просила передать своё царское расположение. Большое спасибо, что вы обо мне не забыли, поклонилась Надежда Дмитриевна. Наш коллектив искренне вам признателен, осторожно сказал следователю Юрий Константинович Кузнецов. Вы проделали замечательную работу. То, что мы услышали, превзошло все наши ожидания. Вы так ничего и не поняли, грустно заметил Георгий Борисович. Я ещё раз повторяю, когда историческим или литературным героям становится невмоготу, они выходят за рамки и Тут Ечменёв махнул рукой и покинул библиотеку. Он ушёл непонятый людьми, которым не было дано переступить грань. Вскоре он уже брёл по тёмному переулку, удаляясь всё дальше и дальше от дома номер 18, о котором он не забудет до конца своих дней. Про то, что случилось с ним в этом доме, он не станет никому рассказывать, потому что никто ему не поверит. Ечменёв возвращался в знакомый и добрый мир. Он думал о том, что жена и дочь, конечно, на него обиделись, А то, что у него в семье станет теперь жить чужой человек. Может, он хороший парень, но Ечменёву он снова не нравился. Закрапал холодный тоскливый дождь. Не зря у Иван Грозного ломило кости, вспомнил Ечменёв, поднимая воротник пальто. Эти старики здорово умеют предсказывать погоду. По скриптам. Спустя полтора месяца Телефонный звонок разбудил следователя Ячменева в четыре часа ночи. «Это говорит привидение», — сказал ему незнакомый мужской голос. «Я только что убил кинорежиссера, который ставил картину на историческую тему». 1966 год. Конец книги. Дорогие друзья! Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Декабрь 2005 год. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читала Светлана Репина.